Глава вторая. Гиперпластические процессы полипа эндометрии и канала шейки матки. Гиперплазия эндометрия. Гиперплазия эндометрия. Мы так часто говорим об эндометрии, что иногда кажется, Эндометрий это альтер эго женщины, её второе я. Тем не менее, эндометрий это всего лишь внутренний слой матки, единственная задача которого послужить почвой для прикрепления оплодотворённой яйцеклетки, чтобы беременность состоялась. Проблемы с эндометрием, как и со многими другими частями женских гениталий, начинаются тогда, когда женщина не использует их по назначению. Когда женщина не беременет, но подвергается воздействию избытка эстрогенов. Они стимулируют эндометрий и приводят его к чрезмерному размножению. Это явление обусловлено тем, что эпителий железистых структур эндометрия и шейки матки мишень эстрогенов. И чем больше стимуляции эстрогенами, тем выше вероятность избыточного размножения этих клеток. Не будем забывать, что нормальный уровень эстрогенов сам по себе это ещё не повод радоваться. Недостаток прогестерона приводит к относительному перевесу эстрогенов, что даёт такой же эффект. Итак, эндометрия и эндоцервикс, внутренний слой матки и шейки матки, состоит из железистой и соединительной ткани. А гиперплазия — это избыточный рост железистых и стромальных, соединительно-тканных, поддерживающих структур. С гистологической точки зрения — Гиперплазия делится на простую и сложную. При простой гиперплазии сохраняется соотношение желёз и стромы, а при сложной железистых элементов становится больше. Ещё диагносты разделяют гиперплазию на процесс с атипией клеток предрак и без атипии. Уф пронесло. В теории возникновения гиперплазии много, и не все из них связаны с перевесом эстрогена. Чаще всего специалисты видят причину для развития гиперплазии в сочетании с суммой наследственных факторов и благоприятных условий их проявления. Наследственные факторы это нарушение чувствительности клеток к половым гормонам. Благоприятные условия это хронические анавуляторные циклы в результате дисбаланса эстрогенов и прогестерона или злоупотребление препаратами для экстренной контрацепции. Есть и другие предрасполагающие факторы. Это курение, ожирение, сахарный диабет второго типа. Ой, как жалко себя. Всё сама, никто не помогает. Прибавила 20 кг после родов. Сегодня уж поем, как в последний раз. Зато завтра. Вот и механизм, который закрепляет и превращает в проблему метаболические нарушения, возникшие после родов. Кроме того, есть ещё и нарушения менструального цикла. Синдром поликистозных яичников, отсутствие родов, полиминария, многодневная и обильная менструация, длительность цикла меньше 21 дня, ацикличное маточное кровотечение, цикл то по 3 недели, то по 6, всё семейство состояний, сопровождающих гормональный дисбаланс. Но и месячные, проходящие как по часам, не становятся стопроцентной гарантией и защитой от гиперплазии. И умеренные менструации не исключают гиперплазии. Патология может развиваться исподволь, незаметно подкрадываясь и обнаружится только тогда, когда женщина соберётся беременеть или отправится на УЗИ по какому-нибудь другому поводу. УЗИ привычный и доступный для многих метод контроля своего состояния. К счастью, прекрасно видит гиперплазию. Этот диагноз сразу пугает женщин, особенно тех, кто берёгся. Мужчин к себе близко не подпускал, ожидая принца на белом коне. Получая принц мою гинекологию на тарелочке с голубой каёмочкой. Но тут врач направляет деву на раздельно-диагностическое выскабливание, операцию, в ходе которой с помощью расширителей раскроют канал шейки матки, войдут в маточную полость и острой кюретке выскоблят весь эндометрий. вместе с полипами и гиперплазией. Операция выглядит как аборт и ничем не отличается от него по исполнению. Для тех, кто берёгся от аборта, суть раздельной диагностического выскабливания становится шоком. Какой смысл был себе во всём отказывать, носиться со своей девственностью, как с писаной торбой, кичиться гинекологической неприкосновенностью, и вдруг всё равно попасть на такую же операцию? Нет, нет, и нет. Дайте мне беременность просто так, без всяких выскабливаний. Но не здоровый эндометрий не способен принять в себя эмбрион, и беременность состояться не может. Эта ситуация показывает, что здоровье надо беречь не половым покоем, а предупреждением и своевременной коррекцией возникающих расстройств. Отказ от секса не исключает гинекологических заболеваний. Лучшая профилактика не сексуальной изоляции, а своевременное лечение у гинеколога. Общество унаследовало с советских времён ханжеский и неверный взгляд на женское здоровье. Дескать, половая холодность залог здоровья. Само общество приравнивает жизнь вне секса к жизни вне болезней. Но это не так. И ходом своих рассуждений я показала это. В женщине всё должно быть прекрасно: и оргазм, и эндометрий, и долгожданная беременность. Если отказать себе в сексуальной жизни, то не будет хламидиоза или аборта. но будут другие болезни, которые осложнят жизнь, например, гинекологические последствия гиперэстрогении. Что же делать? Регулярно посещать врача и следовать его советам. Итак, женщина решается на операцию, ждёт заключения гистологов, утешается нормальными результатами и принимается за лечение. Как лечить такую женщину, зависит от многих факторов: её возраста, общего состояния здоровья, дальнейших репродуктивных планов. Чаще всего назначаются оральные контрацептивы для консервирования здоровья женщины на том же этапе, на котором они назначены. Ожидаемый лечебный и профилактический эффект в этом случае предотвращение поликистоза яичников, полипов, гиперплазии эндометрия, роста миомы. Как альтернативный вариант женщине могут предложить внутриматочную спираль с гестогенами. которое вызывает аналогичные эффекты. Иногда женщине однократно вводят ДЭПы-системы, которые имитируют действия стимуляторов гипофиза, чем резко подавляют его работу примерно на полгода. Это действие можно описать как десинтизация, размагничивание гипофиза, то есть отмена его повышенной чувствительности колебанием эстрогена. После того, как ДЭПы-системы прекратят действие, Гипофиз отдыхает от включённости в обильный менструальный цикл. А через 6 месяцев связь между головой и гениталиями гипоталамо-гипофизарной системой восстанавливается на новых условиях. Как правило, лечение эффективно. Побочное действие такого лечения симптомы медикаментозной кастрации, то есть климакса. Это приливы, перепады артериального давления и настроения. сердцебиение, потливость и эмоциональная лоббильность. По истечении срока действия ДЭПа-систем восстанавливается и гормональный статус, и цикл, и фертильность, и контроль над настроением, да и жизнь налаживается. В некоторых случаях для лечебного эффекта назначается фотодинамическая терапия, обработка эндометрия светом, лапароскопические ревизии вплоть до резекции яичников, Объём вмешательства и его радикальность зависит от тяжести каждого конкретного случая. Полип эндометрия. Так же как и гиперплазия, это чаще всего доброкачественная опухоль эндометрия. Внутренний его слой создаёт некое железистое образование, собственно, полип. Пузырёк часто наполнен железистым содержимым. Эндометрий ведёт себя по-разному в зависимости от фазы цикла. В первой фазе он размножается. Во второй фазе разрастаются железы. А в конце второй фазы он отторгается, что и вызывает менструальное кровотечение. Полип это функциональное избыточное разрастание эндометрия. Полип становится патологией, когда начинает покрываться дополнительным железистым слоем или вырастает на ножке. Проблема с полипом в том, что хоть он и часть эндометрия, но не отторгается с месячными, как остальные участки внутреннего слоя матки. Женщинам, у которых впервые обнаружился полип, сразу назначают гистогены, препараты прогестерона. Цель этого назначения уравновесить баланс между гормонами первой и второй фаз цикла. А мы помним, что у женщин старше 30 лет есть недостаток гормонов второй фазы цикла, то есть гистогенов. Нехватка гистогенов приводит к относительному перевесу эстрадиола, достаточно чтобы наделать в организме шуму так же, как и при любом другом гиперестрогенном состоянии. Дотация гистогенов при их дефиците с одной стороны восстанавливает гормональную справедливость, а с другой стороны, щедро вскормлённый гистогенами эндометрий хорошо подрастает, создавая условия для химического кюретажа. А богатый гормональный фон во второй фазе создает больший градиент между уровнем гормонов во время приема и после их отмены. И чем этот градиент выше, тем менструация и отторжение эндометрии идут дружнее. В такой ситуации возможно, что полип отторгнется вместе с функциональным слоем эндометрии и просто выйдет вместе с менструальными выделениями. Так гистогены выполнят роль операции в искабливании, когда эндометрий удаляют с помощью кюретки. кюретажа. Это возможность провести кюретаж без хирургических инструментов, а только используя колебание уровня гормонов. Если через 3 месяца на контрольном УЗИ предательский полип всё ещё расстраивает пациентку и врача своей живучестью, то женщина, как и в случае с гиперплазией, отправляется на раздельное диагностическое выскабливание. Под контролем оптики врач аккуратно и тщательно удаляет весь эндометрий в том числе и полип, который затем отправится в лабораторию для исследования клеток. Мы все боимся атипии, поэтому в конце таких операций необходимо гистологическое заключение, чтобы убедиться в доброкачественности полипа. Выполни биопсию и спи спокойно. Каковы причины полипоза? Это всё те же хронические анавуляторные циклы, Наследственные нарушения чувствительности рецепторного аппарата к половым гормонам, ожирение, курение и сахарный диабет второго типа. Иногда это побочный эффект антиэстрогенных препаратов с противоопухолевым действием. Тамоксифена, например. Молодые женщины воспринимают диагнозы полипондаметрии и полип цервикального канала, то есть шейки матки, очень драматично. Часто я слышу вопрос: Можно я не буду заниматься никаким полипом, а сразу буду беременнить? Нельзя, потому что полип несовместим с беременностью. Полип это нечто сродни спирали и народное тело в полости матки, которое мешает прикреплению оплодотворённой яйцеклетки, то есть беременности. С полипом беременность или не происходит, или имплантация оказывается некачественной и ведёт к всевозможным осложнениям. неразвивающие сибеременности, отслойки плаценты. После лечения полипоза женщина сразу беременеет или переходит на оральные контрацептивы.